«Спокойно, сеньор», — продолжал незнакомец, — «не обнажайте против меня оружие, это вам дорого обойдется». «Да кто же ты?» — скликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием. «Антонио, железная рука!» Бродоле опустил оружие и скрипнул зубами. «А почему эта женщина принадлежит тебе?» потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Испаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно. Вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов. Куда же ты везешь эту женщину? На Санта-Каталину или Тартугу, где мы скоро должны обосноваться. Я имею на это право. «Я служу хорошо, я честно, выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья?» — спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой. «Верно, он прав!» — откликнулись все. Бородели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость. «А другая женщина...» это то надеюсь, не твоя, и ею мы можем распоряжаться. Синьора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту железной руки. Эта женщина торжественно произнес Антонио. Приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое — моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет. Хотя бы он был самим адмиралом, таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны. Не правда ли, друзья? Правильно, правильно закричали пираты. Сбешеный Бродели прорычал какое-то проклятие и вышел, уведя пиратов с собой. В каюте остались железная рука Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан. Вы настоящий мужчина, сказал Хуан, пожимая руку Антонио. «Благодарю вас! Благодарю вас! Плача!» — повторяла сеньора Магдалена. Хулия, улучив минутку, когда никто не смотрел на них, прижала губам в руку Антонио и шепнула «Ты, ангел Антонио! Я обожаю тебя!» Антонио затрепетал от восторга. Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказание. «Выслушайте меня», — сказал Антонио. «Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агвардиенты, который пираты найдут на судне, ведь адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знаете, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милости в Бог отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно. А ты? Вырвалась у Хули. Я, — ответил Антонио, — последую за тобой, как только смогу. Синьора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова. «Поглянись», — сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее. «Клянусь». «Верь мне», — ответил Антонио. И девушка крепко сжала его руку. «С Насти заскрипели, корабль двинулся в путь». «Пуэрто Эрту принципе